Глава четырнадцатая. Расклад. Горни кое-как освободил между стопками место для ноутбука, зашел на карты Гугла и вбил в строку поиска адреса Штона. Затем максимально приблизил снимок крыши садового домика и окружающих зарослей. При помощи линейки масштаба на карте и данных о направлении следа из материалов дела Горни смог более или менее точно найти место в лесу, где обнаружили орудие убийства, примерно в 30 метрах от Беджер-лейн. Значит, выбравшись из домика через окно, Флорис прошел или пробежал до этой точки, как попало спрятал окровавленное мачете, а затем... А затем что? Телепортировался на дорогу, не оставив даже запаха, который мог бы уловить собачий нюх. Спустился по склону к дому Кики Мюллер? Или она его ждала на дороге в машине, потому что они спланировали все заранее? А может, Флорис просто вернулся в домик той же дорогой, и поэтому запаха за пределами этого следа не оказалось? В принципе, он мог скрыться в домике или где-то рядом. Но спрятаться так хорошо, чтобы толпа копов, следователей и экспертов его не обнаружила? Маловероятно. Гурни поднял взгляд от экрана и обнаружил, что за противоположным концом стола сидит Мадлен. Он подскочил от неожиданности. «Господи, ты давно тут?» Она пожала плечами и не ответила. «Который час?» — спросил он. И тут же понял, что вопрос звучит по-идиотски, учитывая, что часы были на верхней панели экрана, который находился перед ним, а не перед ней. И там значилось 22.55. «Чем ты занят?» — поинтересовалась она, но это был скорее вызов, чем вопрос. Поколебавшись, он ответил. «Да вот, пытаюсь разобраться в этих...» «Материалах», — отозвалась Мадлен. Гур не попытался выдержать ее взгляд, но это оказалось тяжело. Тогда он спросил, «О чем ты думаешь?» Она одновременно улыбнулась и поморщилась. «О том, что жизнь коротка», — произнесла она тоном человека, столкнувшегося с печальной правдой. «И что из этого следует?» Молчание так затянулось, что Гурни уже решил, что ответа не будет. Но тут она произнесла. «Из этого следует, что наше время истекает». Она продолжила внимательно смотреть на него, чуть наклонив голову. Он хотел спросить, какое именно время истекает, надеясь превратить эту невнятную беседу в какой-то понятный диалог, но что-то в ее взгляде его остановило. Вместо этого он спросил. «Хочешь поговорить об этом?» Она покачала головой. «Просто жизнь коротка, вот и все. Об этом важно помнить».